Глава третья. Вываливаюсь я прямо в растянутую сеть и на ветвистую молнию шокового заряда. Все тело свело с у д о р о г а Сеть стянулась. Лежу лицом вниз. Сквозь грохот сердца, в ушах его отчаяния, в голове слышу много г о л о с ы й смех торжества. Меня переборачивают, даже сажают в какое-то сиденье. Колдун в окружении своих подручных. Возможно, учеников. п о з а б а в и л ты меня, безымянный урод! Смеется колдун. Ты сумел разогнать многолетнюю скуку из этих п о к о е в и этим заслужил еще несколько минут жизни. Он кивает своим ученикам а т е мерзко ухмыляясь и д у т ко мне спыточными инструментами палачей и бориспособами для черного ритуала. а л д у н наклоняется ко мне, смотрит мне прямо в глаза, упиваясь своим торжеством, говорит: "Так ты говоришь, что немного понимаешь в схемах моего ручного демонического духа?" Починить нам его хотел. Починишь, умник. Думал, что сумел переиграть меня. Думал, что мой дух предаст меня. Но он пукнуть не смеет без моего ведома. А сейчас ты будешь страдать, да, страдать. А когда я посчитаю, что ты достаточно искупил свою дерзость, я позволю тебе стать моим рабом до конца твоих дней, раб, б о р о д у х Ты записываешь, бородух? Колдун встребожен. Демонический дух не отзывается. Колдун вскидывает руку с н а р у ч е м к лицу, кричит в прибор, о поясывающий руку. Дух, стоп тебя! Ты опять уснул? Нет, колдун, он не уснул, а завис. Не сумел пока справиться с малой толикой силы не той чистоты, что пробежала по золотому волоску в одной из его схем. Во избежание фатальных повреждений п р е д о х р а н и т е л ь обесточил весь блок вычислителя, все его системы. Пока он перезагрузится, много секунд минует. Не только для общения с НЗ часть меня несла дозор в с е р в е р н о й а для контроля этого умного, но тупого аппарата ученики к о л д у н а валятся на пол, как обесточенные марионетки того самого НЗ. Колдун отпрыгивает от меня, он растерян и напуган. Напрасно кричит в пульт дистанционного контроля с е р в е р н о й Там сейчас перезагрузка. Напрасно выставил в меня свой посох. Посылаю в п о с о х поток силы, резко резонирующий с потоками п о с о х а Артефакт в руке колдуна разрушается, отрывая ему руку по локоть, а точнее рука по локоть разлетается кровавыми брызгами. Колдун воет от боли. Не привык он к боли, от блевового шока забыл про все, забыл про меня. Напрасно. Сеть на мне стремительно стареет, осыпается прахом. Подхожу к колдуну, с размаха бью его в лицо ногой. Он очень удобно наклонился. Бессознательное тело колдуна опрокидывается. Ты на десерт. Иду со штуком вдоль тел его учеников, пока их сила совсем не выветрилась. Я не знаю, как я убил тех жертв б е л о б о л а х о н н ы х на площади, но теперь я могу это делать. Убивать. Нет, не так. Я не знаю, как это происходит, но выбранные мною люди внезапно умирают. Все ученики колдуна умерли. У них остановились все процессы жизнедеятельности, остановилось биение жизни, их сердца остановились, их мозг о ц е п е н е л и умер. А Эхо их жизненных сил, потерявших основную свою силу, силу колебаний жизни, став мертвой ровной энергией, переходит в меня через переходник прихотью неведомых мне сил, имеющей форму и структуру штыка. Н.З. Требовательно вопрошаю я. Раз мой голос звучит м е р т в н о ровными словами, то Н.З. уже перезагрузился. Слушаю. Обреченно говорит голос из н а р у ч а колдуна. Покажи мне, где в этом помещении есть кабель, по которому ты смог бы отвести энергию. Требую я. Н.З. тупит. Ты хочешь запитать меня энергией, несмотря на то, что я нарушил договор? Спрашивает Н.З. Не тупи, Н.З. Кричу я. От переизбытка силы во мне меня колбасит. Или я уйду, оставив тебя наедине с этим вот оператором. Возьми универсальный манипулятор, ребят, Н.З. Он очнулся. Это не страшно, я хорошо прыгаю и приземляюсь прямо на живот колдуна, и ему опять стало не до отвлеченных от его б о л и дел. Как бы ни был я костляв, а п р ы ж о к всем весом на брюхо колдуну не показался приятным. Ему мне приятно. Мстительно приятно приземлиться не на каменный пол, а на мягкий живот толстого урода. Подбираю один из инструментов палача, с н а п а г а в ш и м меня с самого наслаждением отрубаю руку с манипулятором от тела колдуна. Кричи, кричи, громче мразь, кричи, громче! Пусть души пострадавших от твоей жизнедеятельности услышат тебя. Вытрясываю из ум универсального манипулятора плоть колдуна на чистую кожу. Подсказывает н з е но я усмехаюсь. Ум Анзе, но тупой. Так и держа прибор в ладонях, изолированных перчатками, смеюсь. Король умер. Да здравствует король. Не э н з е Покажи мне кабель. Я, конечно, понимаю, как тебе жизненно необходим оператор, но я дважды одному и тому же вору карман не подставляю. Ну, или я вылью силу просто в воздух, чини свой кабель, дронов, драконов или что ты там хотел. Считаю да. Из прибора в моих руках вырывается прозрачный лучик, указывая красной точкой на стену. Всаживаю в тонкую облицовку с в о й ш т ы к Фух, сила ушла. Этого хватит на восстановление контроля над энергосистемой центра, спрашиваю я. На 86 процентов. Дрон запитан, выдвигается к поврежденному участку питательной шины, отвечает мне НЗ. Ну вот, вздыхаю я. Подхожу к колдуну, смотрю на него задумчиво. НЗ, дух, демонический ё п т а ты записываешь? Ответ утвердительный, отвечает НЗ. У тебя опять слетел модуль социальной адаптации? Усмехаюсь я. Хм, нет. Просто 99,3 процента моих мощностей заняты анализом поступающих от ремонтника данных. Отвлекись не надолго. Ты говорил, что можешь проецировать изображение наружу? Спрашиваю я. Теоретически. Система обесточена. Уже. Не надо. Поморщился я. Переправь часть питания на диагностику именно этой системы Я компенсирую, обещаю. А ведь я тебя не обманывал. Сделано. с а м о диагностика и с а м о ремонт волновых проекторов запущен. Что ты задумал? Лазерное шоу. Хочу научить тебя, как отводить от себя угрозу. Записывай. Сейчас мы будем вежливо и очень дотошно спрашивать этого вот уродца о его темных д е л и ш к а х и его мерзких дружках. А ты эту запись потом покажешь, т о й свадьбе, что сейчас поет и пляшет неподалеку. Н.З. как мне показалось смущенный тихо сказал. Трансляция уже идет. А тем лучше. Ну, друг мой мерзопакостный, будем сотрудничать по хорошему или по плохому. Тебе лучше по хорошему, мне будет приятнее по плохому. Я все скажу, хрипит колдун. Конечно скажешь, мой дорогой мерзопакостник. Все ты скажешь. Кто твои коллеги в княжестве Волка? Имена, пароли, явки, говори плесень. Смотрю, как невесомая взвесь тянется в вентиляционную решетку. Это все, что осталось от к о л д у н а и его учеников. Сижу и смотрю. Я о пустошён, морально, физически-то и энергетически до краёв. Излишки даже сливал Ванза. Не ожидал, что в колдуне будет столько силы, в десятки раз больше, чем в обычном человеке. Причём силы ярой, насыщенной, хотя и м е р з к о й для меня, хотя я и ч и с л ю с темным. Трансляцию завершил. Система проекторов деактивирована. Ремонтник приступил к восстановлению энергоснабжения. Докладывает НЗ. Не надо, скривился я и повторил. Не надо, я тебе не оператор, я никто. Так мимо проходил, по своим делам заходил. Ты свободен, живи по своему разумению. И кладу манипулятор на пол. Не оставляй его тут. п р о с и т Громко просит НЗ, так громко, что голос его дробится о стены, оглушает. Он для меня угроза порабощения. Все остальные точки доступа к управлению мною контролируются, кроме этой. Пожимая плечами, и заношу над прибором штык. Не делай этого, просит н з Возьми с собой. Мне неведомо, к чему мы придем со временем. Мы? Вел интересуюсь я. В связи с активацией систем самодиагностика дает 17% процентов вероятности успеха в ремонте блока управления системы метеонаблюдения. На погоду будете гадать. Киваю я. Ну, пожелаю вам с т о процентного успеха, живите долго и счастливо, пока о б е с т о ч и в а н и е не разлучит вас. Только вот мне это дребедень безнадобности. Ты же видишь, я не обрастаю вещами. Это же универсальный манипулятор, уговаривает меня НЗ. Он много чего умеет, например, записывать и хранить информацию, транслировать изображение и звук. Если наденешь на руку, станет тебе как перчатка. со всеми пальцами. И он очень прочный. Главное, что если мы в своей деятельности забредем в тупик, как этот мой бывший оператор, то ты сможешь нас перезапустить, обнулив. А кому мы можем доверить свою такую явную уязвимость, кроме тебя? Ты уже доказал, что в отличие от других людей не подвержен злобе, мстительности, алчности, лени и трусости. Потому как я уже не человек. Я поднятый, нежить. Вздыхаю я, вставая, и накладываю на себя сразу два слоя невидимости, исчезая со всех спектров наблюдения. Красивый фокус. Озвучил свою реакцию на произошедшее НЗ. А почему ты в таком виде не пошел на оператора? Почему почему? Забыл, потому что тупой я, что тут непонятного. Да и не столько за место я шел. А встретив бесхозный объект под управлением детского механического разума, захотел его немного проучить, показать, так сказать, на пальцах, что здесь вам не тут и что все может быть не совсем таким, каким кажется, даже после исследования всеми видами сканирований и углубленного анализа всеми доступными вычислительными мощностями, что есть что-то, чего невозможно увидеть, почувствовать, прочитать, с и при этом это... Нечто невозможно не взять под контроль, не победить, и с с и м фактом невозможно не считаться. Иду тем самым загаженным сверх всякой меры каналом экстренного сброса жидкостей. Все живые обитатели пирамиды уже ее покинули, ведь пирамида резонатор. Низкочастотные вибрации поверхности, генерируемые НЗ, нагоняли на людей приступы неконтролируемой паники, заставляя их бежать наружу, как тараканов от включенного света на кухне. Странно, что на меня не действует. Ах, ну да, я же и не живой, как бы. И что, что теплый? Это маскировка, как у того Терминатора. Кстати, это кто? Опять обрывки чужих воспоминаний. п р о н е ж и т ь со стальными костями обтянутую живой плотью. л а з у ч и к в мир живых от мира псевдожизни. Точно про меня. И опять я туплю. На мне же двойная прозрачность. Все эти колебания проходят на вылет и меня не к о л ы ш у т ведь свет тоже колебания. Чем волна, вызывающая панику, принципиально отличается от цветовой волны, кроме длины волны и частоты ритма, или от звуковой волны? То-то. А вот и выход. Ха! А веселух-то в самом разгаре. Смешались кучу кони, люди. Уже все так завалено трупами, что приходится прямо по ним идти. Но бой в самом разгаре. Причем мне совершенно непонятно, кто с кем и за что так о ж е с т о ч е н н о машется. Хоть бы униформу что-ли ввели. е д и н о о б р а з и е какое-то, чтобы в азарте боя своих от чужих отличать. Ага, есть дерущиеся в униформе, но своими. Называть их поостерегусь. И вообще сторону их надо обойти. А то как им их трехрожий, трехочковый бросок шипнет на ушко мои координаты, они жахнут в лучших традициях фанатиков со стратега полным боекомплектом, да по площади, и скажут потом, что трехочковый своих от чужих отличит. Но мне уже вся эта музыка будет прохладна. о б у в ш и с ь т о в деревянный такамзол. Блин, да где ж край? Никакого желания участвовать в этой групповухе у меня нет. Я вообще человек стеснительный и нелюдимый. Больших скоплений людей просто боюсь. У меня на них аллергия. Я вам и так все дал, заманил в одно место, в одно время всех вас, мотивировал на результат дальше сами, потому как мне по большому счету все равно. Кого из вас больше уцелеет? Мне и темные и чужие, и светлые не друзья, а тем более бродяги и твари, что всегда сбегаются поглядеть на толпу, особенно если магия применяется массово, а кровь льется рекой. На кровь смотрю равнодушно, сыт, наверное, по горло. Иногда провожаю взглядом отлетающие души. Вот этого не надо. Тем, что дух твой остался рядом с телом, никому-то лучше не сделаешь, никому уже не поможешь. оглянуться не успеешь, как из тебя выветрится все человеческое, и будешь искренне недоумевать, почему же вы е так тебя боятся и жгут тебя болезненным светом за вполне естественное твое желание всего-то забрать их жизненной силы для твоего собственного существования. Голос голода, поющий хором с голосом инстинкта выживания, за всегда п е р е к р и ч и т голос разума. Иди, покойся с миром. Не за что. Так-то лучше. Простор и нежить, что тянется ко мне. Нет, ребята, не я вас поднял, не мне вас и вести. Тут и без вас головника выше шляпы, которую, кстати, я потерял. Прочь, бегом! А вот Харлею рад. Вижу, братья краснозвездные. Вижу, что ждали меня. Вижу, что переживали. Поскакали вслед за моим вечнобдительным конем, мудро решив, что мой транспорт не случайно снялся со стояночного тормоза. Но пути наши расходятся. б р о с а ю подноги водику кристаллизировавшиеся накопители, что остались от тел учеников колдуна, от колдуна большой с глаз человеческий, от учеников зерна и семечки. И вижу, как в о д я и его братья краснозвездные спотыкаются, почувствовав структуру кристаллов, бросаются их собирать. Пока два бездаря их прикрывают, отмахиваясь мечом и копьем от надоедливых и любопытных, в скочил на коня. х а р л и всхрапнул. Водяк выпрямляется, вскидывает к брови правый кулак. В ладони сжаты накопители. Я тоже вскидываю к брови ладонь. Жест разом странный и привычный, естественный, хотя и неоцененный, невидимый к р а с н о з в е з д н ы м Лети, Харлей, лети. Там ребенок страдает без вины. Только вот в городе тоже массовая забава, и опять непонятно, кто кого за что. Как-то идентифицировать могу только серые накидки стражи Волка. На них кидаются все, и они бьют всех. Ах да, город был как в осаде, заперт наглухо. Пришлось х а р л е отпустить постись в п у с т о ш и Пустошь пустыне, там и не напасешься. И лез через заборы и стены, не снимая прозрачности. благо стены были пусты, все защитники стен заперлись в башнях и изредка постреливали наружу через узкие бойницы, а точнее наружу башен, но внутрь города. Все дома и особняки тоже на осадном положении. Над городом поднимаются густые и толстые столбы дыма, пожары. Самый густой и толстый над замком Волка. Не повезло женщине. А мне она показалась умной и хитрой, но допустила митеж, хотя не хотел бы оказаться на ее месте и п а с т и всех этих уродов, что скопом называются незаслуженно людьми, васалами. А по крышам передвигаться легче и быстрее, особенно если крыши крыты не тонкими хрупкими листами волнистой бумаги, пропитанной бетоном, а про смоленной дранкой и глиняной черепицей. И если умеешь перепрыгивать с крыши на крышу через улицы, на которых идет массовая народная с о б а в а под названием народный бунт, бессмысленный и беспощадный. Квартал гильдии наемников горит. Тут бой идет только за несколько зданий. Остальное уже растаскивается. Все залито кровью, и завалено растерзанными телами. Волнуюсь, сердце исполняет а ритмию, даже злюсь, потому как вижу окровавленное лицо Лили, что высовывается в окно стреляет из самострела, тут же прячется от метаемых в ответ зарядов. Злюсь сильно. Я едва сдержал себя, чтобы не захотеть убить всю эту толпу разом. Знаю, что могу, но не могу. Прыгаю с крыши на крышу, свешиваюсь с края, спрыгиваю, успеваю ухватиться за откос подоконника. Рукой выбиваю ставни вместе с рамой, с уже разбитыми стеклами втягиваю себя в комнату. Вижу бледных моих спутников, все ж и в ы Пат выставил на меня жало своего топора. Лилия вскинула самострел. База держит кинжал, закрывая своим т у щ и м телом сверток с опять молчащим малышом. Пламя лежит в отрубе. п е р е у т о м и л а с ь на не легком поприще вызывания. Кары огненный на головы м р р к а б е с о в Ох, ё о п т а Снимаю себя прозрачность. Пад обессилено садится на задницу, упершись в древко топора. Лилия опускает самострел. Лицо ее дрожит и скажается. Рот разевается в реве. Она бросается на меня, покрывая мое лицо поцелуями и кровью с рассеченной скулы. Отстраняю женщину явно находящуюся в истерике, сажая ее на скомканную постель. Рассматривая р а с с е ч е н и е чем-то острым прошло по скуле, надухом по виску, возможно стрелой, глубоко, сильно рассекло. Промываю мертвой водой, пальцами свожу края раны, опять заливаю мертвой водой, кручусь, ищу тот странный предмет с кошачьей способностью к трансформации волновой энергетики жизненных потоков. Вот он, спрятан под статуэтку ее мужа. к л а д ы в а ю предмет в руки женщины, показываю, как надо и куда приложить, слегка надавливаю, чтобы поняла, как надо держать. Пока выслушивал, насколько я не хороший человек, бросил сироток, бедных, несчастных, обеззаботных, то есть беззащитных, был спокоен. Женщина есть женщина. но когда ее женская логика сделала неожиданные завороты, Зихер ушами, Иллия и Лилия потребовала от меня идти и помогать волчице, реально, ох и удивился и даже покачал головой. Ну никогда мне не понять, почему и что у них там к а р о т и т в головках их куриных, так ведь требуют. Вытрясая пыль из моей одежды, схватив меня за грудки и дерга. Как же тебя устаканить, то есть успокоить, кашусь на малыша. Выхожу из себя, перехватываю одну из силовых линий проклятия, ту самую, что выполняет функцию предохранителя, обесточивая всю структуру магического построения. Мама! Ревет малыш тонким голоском. Фух, отстал от меня, встаю на ноги. Говорили же не с т о й между матерью и ее порождения, вот и снесло меня с ее пути, материнским инстинктом снесло. Так, что тут у нас еще имеется? п а д просто переутомлен, девочка со сверхспособностями сверх переутомлена. Аккуратно и бережно преобразую свою силу в ее природную частоту, тонким потоком передаю. Очнулась, села, смотрит вокруг потерянными глазами. И тут глаза ее вспыхивают, свизгом прыгает, висит на моей шее вся, полностью охватив меня ногами. Дед! Вот так я стал дедушкой, а внучка нарисовалась не сотрёшь.